Глава вторая. Комета. После работы сразу прикатил домой. Мы за городом живем в доме, за который еще не выплатили, но виноградов ушло и находчивый. Выплатит. Я тоже деньги особо не транжирю, которые зарабатываю в капитейны, особенно проценты от больших продаж. Коплю. Вдруг бежать придется и прятаться. Если докажу, что он мне изменяет и унижает мою гордую сущность. Катерина, моя подруга, говорит, что я ненормальная, что можно жить с полуприкрытыми глазами и пользоваться моментом. Она допользовалась уже. Живет после развода в спальном районе в двушке с видом на черте что. То ли стройку, то ли железную дорогу. Ребенок у ее Сани родился в другом месте, пока она занималась в спортклубе, ходила на бальные танцы и ездила отдыхать на мировые курорты. Решила, что рожать она не будет. Они якобы приняли Child Free режим, который называют философией. А Саня извинился и развелся. Передумал человек, поменял жизненные устои. С кем не бывает. Тебе какие вещи и во что собрать? В какую сумку? Спрашиваю с участием, стоя возле шкафа. Вон, на ковре, я все накидал. Сложи, пожалуйста, в новую сумку, знаешь какую. В джинсах поеду и в куртке коричневой. Ботинки сейчас выберу. Он выходит из комнаты. Но нифига не за ботинками. Он берет телефон, который вибрировал у него в кармане и громко говорит уже за дверью. Алло, Игорь. Да, посылай отчеты завтра с утра. Не сегодня, а завтра. Я внимательно ловлю каждое слово, потому что это никакой не Игорь, сто пудов. «Обязательно возьми с собой!» — продолжает Виноградов. «Какой же это Игорь? Надо будет поинтересоваться, что это за сотрудник такой, который звонит в рабочее время. Можно и написать, когда отчет посылать. Сегодня или завтра утром, а не звонить». Виноградов продолжает говорить ему всякую бессмыслицу, ну, просто явную ахинею, потом отдаляется и спускается вниз, где у нас шкаф для обуви. Я неслышно крадусь за ним. «Вот!» «Так и знала!» В конце своих идиотских зашифрованных указаний, совсем уже спустившись, он тихо произносит «Целую». Я взлетаю наверх и продолжаю складывать его шматье. «Еще одну белую положи на всякий!» Заходит Виноградов с серьезным видом. Это он про рубашку. «Не вопрос», — отвечаю я ему нормальным доном заботливой жены. А «Вопрос есть и совсем о другом, но не сейчас». Сейчас будет только руганье, обвинение меня в помешательстве на его супружеской неверности, мягко выражаясь. Передо мной встала невыполнимая задача в полный рост — достать телефон этого самого Игоря. Изловчиться, нажать где надо и запомнить его последний звонок. А как это сделать, если он носит телефон в кармане? Облить его томатным соком на кухне и попросить снять штаны? Достанет телефон, а потом снимет штаны. Только стирки себе прибавлю. Ударить по башке, чтобы отключился на несколько минут? Ну, это только для кино опять. Ночью проснуться и осторожно обойти кровать, включить телефон и сильно постараться. Только один вариант. А если ему еще позвонят, то все телефоны перепутаются, и я их запомнить не смогу. Ужинаем. Все путем. Шуточки, телек, что-то одновременно подсчитывает в интернете с телефона, потом кладет его на стол. Я сижу и думаю только об одном. Уйди на три минуты куда-нибудь. «Гусь, забыл!» Я настораживаюсь. Не договорился ли он с этим Игорем встретиться? И не надо ли ему срочно отъехать на часок по очень важному делу? Что забыл? И вдруг, о боги, встает из-за стола и быстро так выходит из кухни. Телефон не взял. Я, как ошпаренная, тыкаю в экран, набираю пароль. Он его, надо же, не сменил. Открываю звонки и запоминаю последний номер. Сейчас меня разбуди среди ночи, вспомню этот номер, хоть с конца, в обратном порядке цифры назову, и нажимаю на кнопку сбоку «Выключить». Идет с портфелем. Смотри, какую мне тарелку сегодня подарил Пашка. Из Аргентины привез. Радостно открывает портфель и вытаскивает глиняную расписную мазню. Прикольная. А внутри у меня все клокочет от стресса. Непойманного бомжа в супермаркете. Только что прошедшего мимо охранника и ничего не зазвенело. Беру тарелку и она, сука, выскальзывает у меня из рук и падает на пол. В дребезги. Плитка ж на полу. Блядь, Галя! Орет Виноградов. Ну что ты за человек такой? Сев, прости. Ну, прости, пожалуйста. Я не знаю, как так получилось. В глазах, наверное, страх и ужас. Но страх у меня вообще не из-за этой чертовой тарелки, которую можно только в предбаннике повесить за дверью или в гараже. Страх у меня от неравного напряжения, что я чуть не сдохла, пока искала телефон то ли бабы какой, то ли и правда Игре. Но нет. Он же сказал в конце «целую». Ладно, хрен с этой глиной. Осколки собери. Великодушно успокаивает меня виноградов. Ему сейчас не до скандалов и обид. Весь в предвкушении поездки. Ага, сейчас. И иду за щеткой. Противно как-то. За себя, что ли. И вот так всегда стоит мне только добиться малюсенького успеха на пути его разоблачения, как откуда ни возьмись летит на меня с космической скоростью комета возмездия. Вот кто ее регулярно посылает? Замкнутый круг какой-то. Но я так просто не сдамся.